Двадцать девятая. Госпожа Виктория. Где-то во Франции, месяц спустя, ноябрь 1935 года. Между горными ущельями велась ленточка белого пара, поезд мчался через темные еловые леса, пересекал горные реки и каменные осыпи — Виктор Волк разглядывал через оконце проносившийся мимо пейзаж. Его везли в поезде из пяти бронированных вагонов, и было невозможно определить, в каком из них находится арестованный. Все остальные вагоны были набиты военными. Ещё два таких же состава с тем же количеством солдат, но без арестанта выехали из Парижа с интервалом в несколько минут комиссар Булар всё рассчитал. Арестованного должны были доставить в одну из трёх готовых к его приёму крепостей. Первая находилась в Альпах на неприступном горном склоне. Вторая недалеко от острова Р и третья на болотах центральной части Франции только Булар знал, какую из трёх выбрали в последний момент. Всё было продумано так, чтобы сделать побег невозможным. Виктор Волк с удовольствием вдыхал горный воздух, он любил мороз. Был ясный солнечный день. Виктор почти не ощущал неудобства от своей вынужденной неподвижности. Его руки были привязаны к чугунной болванке, а ноги прикованы к полу клетки. Клетку с толстыми прутьями, в которую он сидел, поставили в один из вагонов с бронированными стенами, арендованных у банка Франции. Такой вагон мог выдержать любую танковую или воздушную атаку. Булар стоял на перроне вокзала Ла-Рошель. Его сопровождали верный Авиньон, два отделения внутренних войск и кузнец, которому предстояло снять с Виктора кандалы. Вокзал был отцеплен военными. Всё шло по плану. Булар ждал, засунув руки в карманы пальто, на нём была новая шляпа от Массана. Поезд должен был прибыть через несколько минут. Уже доложили, что его видели в районе Морана. «Есть какие-нибудь новости о двух других?» — озабоченно спросил Авеньон. Булар кивнул в сторону начальника вокзала, предлагая переадресовать этот вопрос ему. «Да, все нормально», — подтвердил тот. «Поезда должны прибыть на вокзалы одновременно. Для этой цели была рассчитана скорость каждого». На лице Булара появилась довольная улыбка. Он очень долго готовился к этому дню. Это был его долг перед Зефиро. Он обещал засадить Виктора Волка за решётку до конца его дней. Только так можно было отвести угрозу, нависшую над Падре и его монахами. Раздался свисток. Глаза Булара ярко заблестели. «Идет!» — воскликнул Авеньон. Паровоз медленно подъехал к вокзалу. Пять вагонов остановились у почти безлюдного перрона. Их сразу же оцепили солдаты. «Теперь за дело!» — сказал Булар. «Четвертый вагон!» Маленькая армия переместилась к хвосту поезда. На лице Авеньона выступил пот. «Это здесь!» — сказал он. «Авеньон!» Откройте вагон, крикнул Булар. Два человека со связками ключей вышли из строя и начали отпирать замки один за другим. Булар назвал им пятизначный код для последнего, потом сказал: "Можете входить". Авиньон Кузенъ я сготовил къ работе сварочную горелку. С помощью трёх охранников Авиньон оттянул в сторону раздвижную дверь и бросил лихорадочный взгляд на Бурлара. Ну, идите же, повторил комиссар. Авиньон вошёл в вагон. Оттуда раздался крик. Летенант снова появился в дверях. Здесь никого нет. Булар взревел: "Ищите везде, идиоты! Обыскали остальные вагоны, но во всех четырёх сидела только охрана". Авиньон на ватных ногах подошёл к Булару. Его здесь нет. Булар повернулся к вокзальным часам. В таком случае я полагаю, что он уже на месте. И комиссар положил руку на плечо Авиньону. «Дорогой мой, вы правда думали, что я буду встречать его с оркестром на обычном вокзале? Вы за кого меня принимаете? Свяжитесь с лейтенантом Реми, он сейчас на вокзале в Бурже». Авиньон бросился в буфет, где находился телефон. «Простите, Мсе?» Тот и робко топтался около комиссара, который никак не мог открыть свою коробочку с леденцами. — Господин комиссар! — Да! — отозвался Булар. Это был кузнец, который вдруг понял, что надобность в нем отпала. — Я могу уйти? — спросил он. — А вы как думаете? Кузнец не знал, какого ответа от него ждут. — Так я могу... Если только не желаете заново опломбировать вагоны, закричал Булар. Начальник вокзала украдкой сделал кузнецу знак уходить. Летенант Авиньон вернулся очень быстро. Вид у него был по-прежнему бледный, нет, комиссар. Его-то мне нашли. В поезде прибывшем в Бурш никого нет. Болар изобразил удивление. Какой сюрприз? Неужели его нет в Бурже? Он встал в позу трагической актрисы и взрёк: "Всё это конец!" и, пронзив свою грудь воображаемым кинжалом, снова бросил взгляд на большие вокзальные часы. Позвоните в Шамбери любезный Измученный Авиньон снова поплёлся в буфет. Маленькая армия пялилась на комиссара совершенно сбитая с толку. От его уверенности не осталось и следа. Булар нервно сосал леденцы. Он всё это время знал, что никого не переиграет. И уже горько сожалел о том, что устроил здесь этот дурацкий спектакль. Виктор Волк не был героем фарса или трагедии, это был изворотливый негодяй, способный проскользнуть куда угодно, как те жирные мухи, которых находят живыми и невредимыми в фараоновых гробницах, замороженных 3000 лет назад. Паровоз перестал выплёвывать облачка пара, а виньон всё не возвращался. На вокзале стояла мёртвая тишина. Чтобы убить время, Булар начал подводить свои часы по вокзальным. Колёсико осталось у него в руке. Не выдержав, он заорал: "Сходите за ним кто-нибудь!" Повиньёна нашли без сознания в буфете. Какой-то человек пытался привести его в чувство, обмахивая справочником железных дорог. Отойдите, приказал Булар. Комиссар сел помощнику на живот и влепил ему две пощёчины. Лейтенант. Сладкое. Ему нужно что-нибудь сладкое, сказала хозяйка кафе, доставая бутылку сиропа. Спасибо, мадам, учтиво отозвался Булар. Дать вам соломинку? Нет, благодарю вас. Булар Высогов поднял бутылку и вылил всё её содержимое на лицо Эвиньона. Тут наконец открыл глаза. Поезд так и не прибыл в Шамбери? спросил Булар. Как же, конечно, прибыл минута в минуту по расписанию. И что? Виктора в нём не было. Виктор Волк внимательно всслушивался. Ему было трудно точно определить, где он находится. Поезд затормозил, в окошко была видна стена жёлтого цвета. Вокруг вагона шла какая-то суета, слышались возгласы, лайла собака. Он думал о Зефира, Он всегда сомневался в его смерти. Естественная смерть, так ему сообщили. Ему не нравились естественные смерти, он в них не верил. У Виктора было извращённое сознание торговца оружием, которого не обманешь сказками о естественной смерти. Для душевного спокойствия ему необходимо было услышать выстрел и увидеть неподвижное тело снова залаяла собака теперь где-то рядом я прошу вас ответить в каком поезде он ехал была равно в любую минуту мог хватить удар он говорил с парижем Я не знаю, отозвался голос на другом конце провода. Понятия не имею. Они все на одно лицо ваши поезда. И всё же, сказал Булар. Он ехал в первом, в том, который прибыл в Бурж, в первом поезде, с сомнением повторил голос. Сейчас спрошу у коллеги. Нет, не в первом. Значит, во втором. В Ла-Рошель. Подождите. Было слышно, как человек в трубке с кем-то разговаривает, его голос в трубке искажался из-за помех и напоминал стрёка цикады. «Ну так что?» — кричал Буллар, прождав несколько минут. «Он был во втором?» «Во втором?» «Да, сморчок, ты сушёный!» — ряфнул Буллар. «Во втором?» — я спрашивал о втором. «Два! Два! Два!» «А-а-а! Так вы о втором?» «Нет!» Он точно был не во втором, значит он был в третьем, завопил Булар. Скажите, что он ехал в поезде на Шамбери? Что? В третьем, 3 3 2 1. Нет, не в Шамбери, в Шамбери шёл третий. Да, простонал Булар. Третий в Шамбери, в третьем. Спрошу у коллеги. «Давайте мне вашего коллегу, болван несчастный! Дайте мне его, или я навечно упеку вас в каенну! Алло! Алло! Вы коллега этого болвана? Нет, это я сам!» Булар едва не повесился на телефонном проводе. Авеньон осторожно вынул трубку из его рук. «Мы просто хотим удостовериться...» что его посадили в третий поезд, как можно спокойнее объяснил лейтенант. Булар смотрел на него так, будто хотел укусить. Вы шутите? сказала Виньон, послушав несколько секунд. Вы вы в этом уверены? Ладно, мы вам перезвоним. Он положил трубку и повернулся к Булару. Они говорят, что Виктор был в четвёртом поезде. Комиссар бессмысленно глядел в пустоту, облизав губы, он сказал голоском пятилетнего ребёнка: "В четвёртом? Ладно, лейтенант, спасибо. Можете быть свободны. Это всё, что я хотел знать". Он оперся о стойку бара и попросил чего-нибудь освежающего. "Хотите чего-то конкретного?" спросила хозяйка. "Да, вот это". И он широким жестом показал на первый ряд бутылок с аперитивами. А четвёртом поезде комиссар слышал впервые. Через узкое Аконце Виктор успел разглядеть крутой обрыв со сверкающим водопадом. Поезд уже давно мчался дальше в Пиренеи. Почти приехали. Четвёртый состав только что пересек границу между Сербер и Портбоу на Средиземноморском побережье. Его не остановили ни на одном вокзале, ни у одного шлагбаума. Он едва успел загрузиться углем и водой на каком-то сельском полустанке, но тут же тронулся в путь. Рядом залаяла собака. Вероятно, кто-то шатался поблизости. Наконец Виктор почувствовал, что поезд сбросил скорость. Он шел по улице очень высокому мосту, нависавшему над дикими ущельями. Затем он плавно въехал в туннель. В середине туннеля он перешёл на соседний путь, углубился в другой туннель и наконец оказался в огромной пещере, вырубленной в скале и освещённой мощными прожекторами. Поезд остановился у перрона, где его ждали человек 10. Дверь вагона открылась. В проеме показались силуэты двух мужчин. Их лица наглухо закрывали маски электросварщиков. Они ни слова не сказали Виктору. Через несколько минут при свете голубого пламени он был освобожден. Виктор встал и пошел к выходу. — Наконец-то, — сказал он, — щурясь от слепящих лучей и прожекторов, он спустился на перрон и стал разминаться. Все умерло. В порядке, спросил у него один. Наш падре у вас нет? Виктор ответил уничтожающим взглядом. Его усадили в кресло посреди перона, и вокруг засветились три человека. Значит, всё очень скверно, дёржилес. Как вы умудрились его упустить? Мы следили за ним от префектуры до австро-лидского вокзала. Замечательно. 15 минут на метро. Вы просто гений слежки. И что дальше? Мы видели, как он вошёл в ботанический сад. Виктор захлопал в ладоши. Поздравляю, Доржелис. Следить за человеком в городском саду, вы, наверное, глаз с него не спаскали. Мужчины и женщины, окружавшие Виктора, принужденно улыбались, всякий раз, как улыбался он. Они походили на подручных дьявола. Сейчас они гримировали Виктора, держа на готове косметические карандаши и парики. Его уже было невозможно узнать. «Мы потеряли след Зефира в Музее естественной истории», — объяснил Доржелес. «Какая жалость!» В голосе Виктора уже не было иронии. Он знает этот район, господин Виктор. Он прекрасно знает этот район, буквально отвёл нам глаза. Отвести глаза можно лишь тем, у кого они есть, Доржилис. А у вас их нет. Откуда он знал, что за ним слежка, а? Откуда, господин Доржилис? Зефир очень осторожен, а вы не очень. Именно Доржилис составил подробный план побега Виктора. Это он подготовил четвёртый поезд, переодел и вооружил целый полк, подкупив диспетчеров, сунув взятки ещё 10 служащим, но Виктор и не собирался его благодарить. — Вам больше нечего сказать мне, Доржелес? — У меня есть важный след. Фотография, сделанная на Устерлицком вокзале. Виктор вырвал снимок у него из рук и сказал. — Я спрашиваю вас, Доржелес, вы ничего не забыли? Виктор-волк растолкал окружающих. Он полностью преобразился. Даже голос у него стал другим. Доржелес отступил на шаг. Теперь перед ним стояла женщина лет 45 блондинка с почти незаметным макияжем на лице я задал вам вопрос доржелис тут наконец понял чего ждёт виктор а да простите я приношу свои извинения мадам виктор не ответил доржелис отошёл он знал что его минуты сочтины Кто это на фото? спросил Виктор. Этот человек хотел заговорить с ним на вокзале, Зефир его оттолкнул, но я уверен, что он его знает. Что за человек? Выяснили. Мы обнаружили его след в Лондоне, уже несколько недель как он исчез, но мы его не упустим. Кто он? Преступник, которого разыскивает ваш старый знакомый Булар за убийство священника, сам он утверждает, что невиновен, что его преследуют и хотят убить. Поймайте его первым и заставьте рассказать о Зефира. Не разочаровывайте меня. Это ваш единственный шанс реабилитировать себя, Доржелис. У меня уже сейчас этим занимаются 10 человек. Виктор Волка остался на пироне один. Теперь он станет госпожой Викторией. Этот персонаж всегда ему удавался. Его ни разу не узнали под этой личиной. Здесь в подземном помещении царил холод. На госпоже Виктории был шелковый плащ, в одной руке она держала туфли на высоких каблуках, в другой — снимок, она поднесла его к глазам с длинными накладными ресницами, фотограф снимал сквозь паровозный дым, слева на фотографии стоял Падре Зефиро, пристально глядя в объектив, а справа ему навстречу с улыбкой шел Падре. Молодой человек